Грогг Грохсон жил в разделённом перегородками подвале на дешевой улице. Арендная плата здесь была низкой, но и условия не ахти. Не вставая с узенькой кровати, гном мог дотянуться до всех четырех стен, точнее, до трех стен и плотной занавески, которая отгораживала его от семейства из 19 гномов, занимавшего остальную часть подвала. Но в стоимость аренды была включена еда, и за Грохсоном признавали право на уединение. Иметь жильца грага считалось почётным, пусть даже этот граг был слишком молод и показывался с открытым лицом. На соседей это все таки производило впечатление. По ту сторону занавески шумели ребятишки. Плакало младенец, пахло рагу из крысы с капустой. Кто-то точил топор, кто-то храпел. Гном, живущий в Анкморпарке, может уединиться только мысленно. Место, незанятое кроватью, занимали книги и бумаги. Стол Грохсона представлял собой доску, которую он клал прямо на колени. Он читал потрёпанную книжку в грязной заплесневелой обложке. Перед глазами мелькали руны. В нашем мире оно не имеет собственной силы. Чтобы исполнить свою миссию, тьма должна найти бойца, живое существо, которое подчинится ее воле. Грохсон вздохнул. Он прочитал эту фразу с десяток раз, надеясь обнаружит в ней иной смысл, помимо очевидного. Он даже переписал ее в блокнот, потом убрал книжку в сумку, скинул в сумку на спину, вышел из-за навески, заплатил тойно громкоступу за две недели вперед и скрылся под завесой дождя.